Глава 35 1943 год. Выстрелы. Они её разбудили. На часах нет и пяти утра. Эллен вздрагивает. Она слышит топот сапог у себя над головой, но её сердце стучит громче. Люсьена рядом нет. Подвал. Он спустился в подвал, как обычно. С ним ничего не случится, ведь света нет. Люсьен с детства умеет передвигаться в темноте кануне вечером они читали допоздна, и она до сих пор не одета. Элен хватает платье, кое-как застёгивает, путаясь в петлях, и босиком бежит вниз. Они на кухне, внизу лестницы. Шестеро. Двое в форме, двое в гражданском, и двое жандармов, которых Элен никогда раньше не видела. От них воняет потом и табаком. Они нагло раздевают её взглядами. У одного в руке оружие. Они произносят слова, которых она не понимает. В этот момент ещё четверо, двое гражданских и два офицера, поднимаются из подвала вместе с Люсьеном. Струйка крови стекает из его рта на подбородок. Он очень бледен. Он смотрит на неё, боже, до чего он исхудал, его словно бы давно не стало. Кажется, что до их первой ночи он годами терпел лишения. Люсьен кричит, «Не спускайся, вернись в комнату!» Она не слушается, летит вниз по лестнице и отвечает, «Я с тобой! Нет!» отвечает Люсьен. Он впервые говорит ей «нет». Она обращается к четырем чужакам, которые крепко держат Люсьена. «Я с вами. Позвольте мне пойти с вами». Один из четверых отделяется от группы и с размаха бьет ее по щеке. Элен ударяется головой о перила и падает, чувствуя во рту вкус крови. Она слышит дикий вопль Люсьены и звуки ударов. Элен лежит на полу. Она видит ноги Люсьена, его уводят. Нет, волокут. Но у нее нет сил подняться. Из груди Элен рвется вой. Она сдерживается из последних сил. Люсьен не должен услышать. Незнакомые французские жандармы спускаются в подвал. Элен пытается встать, цепляясь за стены, но на нее накатывает волна головокружения, и она успевает увидеть Симона, прежде чем еще раз удариться головой о пол. Один из жандармов держит скрипача за руки, другой — за ноги. Его череп расколот пулями. Он в сером свитере, который Элен связала ему рисовым стежком. Петля лицевая, петля изнаночная. Один жандарм спрашивает другого, «Где хоронят евреев?» А тот отвечает, «Да не знаю я, может, их вообще не хоронят». В половине шестого наступает тишина. В шесть — Бадлер находит Элен на полу в коридоре и помогает ей подняться. Петля лицевая, петля изнаночная. Ничего другого она сказать не в состоянии. Элен и Бадлер спускаются в подвал и видят на полу скрипку и шляпу Симона, одежду, которую она ему сшила, сожгли. На ящике стоит пустая тарелка из-под вечерней еды. Вечером они ужинали втроём пустым супом из репы с картошкой. Симон хотел есть всегда и радовался даже самым отвратительным на вид кушаньем. Элен смотрит на отпечаток его тела на старом матрасе, гладит ладонью то, что от него осталось. Видит кровь и ошмётки плоти вместо его улыбки. Его улыбка — изнаночная петля, лицевая петля. Элен растягивается на кровати в отпечатке тела Симона, чтобы мысленно одарить его тем, в чём отказывала при жизни. С годами она стала понимать, что любовь Симона меняется и растёт как ребёнок. Тот малыш, который никак не получался у них с Люсьеном. Любовь Симона перешагнула из детства в юность и несколько месяцев назад достигла зрелости. Как взрослый человек Люсьен, конечно, заметил, но имел изящество ничего не сказать. Перед стойкой бара вечно толпились мужчины, глядевшие на Элен влюбленными глазами. Куда они утащили тело Симона? Почему не арестовали ее? Много дней жители деревни пытаются отыскать след Люсьена. Чужаки уехали на грузовике. Элен задает вопросы молит об ответах, но не получает их. Она едет в ближайший немецкий штаб на велосипеде. Замок, реквизированный немцами, находится в Брёье. Элен крутит педали много часов, встречает офицера, который почти не говорит по-французски, но вопрос понимает и гаркает, что Люсьен арестован за государственную измену, потому что прятал еврея. Она не понимает слов, которые он произносит угрожающим тоном. Руалье! Руалье! Она чувствует, надо уезжать отсюда. Люсьен жив, значит, ей остается одно — выжить. До кафе Элен добирается к ночи, потому что каждый раз, заслышав машину, она прячется в квет Время то ли три, то ли четыре утра. Деревня давно затихла, будто вымерла. Но кто-то же выдал их. Кто из клиентов? Она проколола шину и ободрала колени о колючие кусты, но боли не чувствует. Элен входит в своё тёмно-синее бистро открывает окна, чтобы проветрить помещение, и остаётся сидеть за столом, дожидаясь, когда исчезнет запах чужаков, пота, табачного дыма. Она вспоминает, как немец толдычил «Руалье, руалье», думает о Симоне и о том, что никому не известно где его тело. Сквозняк гуляет по залу, но Элен замечает это не сразу, потом вдруг ясно понимает, что чайка улетела. Элен так привыкла к ней, что даже не заметила этого. Днем она не слышала голоса птицы, не видела ее. Элен выходит. Церковь погружена во мрак. Небо черным черно. Четвертушка луны прячется за пухлой тучей. Ничего. Она зовет чайку, отходит на несколько метров от двери и смотрит на крышу кафе. Никого. Чайки нет. Впервые со школьных времен. Должно быть, последовало за Люсьяном. Элиан сразу приходит к простому выводу, до тех пор, пока Чайка не вернется, Люсьен будет жив.